Альбина Уральская. Сказка про дракона-ректора. Глава первая. Расскажу я вам сказку. Жил-был в одном драконе мире черный дракон. Да, да, дракон! Эка невидаль. Не любили дракона. Боялись. А еще он, гад, работал ректором в одной местной магической академии. Автор не в курсе, чему там обучали, но адепты все как один мечтали, чтобы ректор-дракон сдох в муках от острого несварения и активно экспериментировали над зельями и заклинаниями, чтобы однажды воплотить свое желание в реальность. Но наш дракон был хитер и силен в магии, поэтому по сей день никому не удалось свалить его хотя бы на один короткий больничный Он устраивал адептам жуткие экзамены, от которых у несчастных случались не только обмороки. А еще говорят, что он жрал девственниц. Ну это уже лирика. И вот он, красивый, мрачный, опасный и готовый к любым неожиданностям, зашел перед занятиями в свой кабинет. Упоротые адепты, ничего не заметив, продолжали яростно колдовать, прыгая по кругу по нарисованной мелом линии. Они старательно выли на разные лады на зависть любому оборотню, формируя новое проклятие на дракона-ректора. Дракон от неожиданности застыл на месте и любовался тем, как все пять адептов синхронно вскидывали руки к потолку и прыгали шаг в шаг. «Очередную пакость готовят», — подумал довольный дракон и решил не мешать эксперименту. В районе потолка сверкнуло, раздался треск и в центр круга знатно долбануло электрическим разрядом. Полыхнуло огнем кровавого цвета. Адептов красочно раскидало в разные стороны. Только наш дракон остался стоять, сложив руки на груди. Огонь резко погас, и на полу в полутьме кабинета появилась девушка. Она сидела на коленях, вытаращив глазище. Вся мордашка была перепачкана пеплом, а волосы стояли дыбом. К груди она прижимала дамскую сумку. — Господи, что это было? — произнесла озадаченная происходящим девица и чихнула. Адепты потихоньку поднимались с пола, стараясь неохоть, чтобы не привлекать к себе внимания. Они с опаской поглядывали на дракона и с недоумением на девицу. По результату колдовства у дракона должен был случиться гормон апокалипсис со всеми вытекающими последствиями. Большие надежды возлагались на быстрое выпадение чешуек и общее облысение. — Я же только попросила жениха! — морщись пробормотала девица. — Свечка, похоже, была обракованная. Чуть не померла с перепугу. У дракона правая бровь поползла вверх. Итак, что нас ждет впереди? А. Девица освоит премудрости магии и наконец-то свалит дракона с острым панкреатитом, а потом сбежит обратно в свой мир с одним из адептов. Ее надолго запомнят, особенно один безжалостный бессмертный дракон. Б. Дракон возьмет неразумную под свое крыло и обучит ее магии, а потом влюбится и женится. Его выгонят из Академии с позором. Они будут счастливы. В. Девица возьмет дракона за горло, вытрясет из него пару сундуков с золотом и портал в свой мир. Она благополучно вернется обратно, не забыв прихватить самого дракона. Это будет неожиданно даже для него. Он будет много плакать. Или свой вариант в комментариях.